Глава 5. Весь июль стояла жаркая погода. В полдень без особой нужды носу из дома не высунуть, поэтому в магазин Катя предпочитала ходить по холодку рано утром. Передвигаться ей было уже тяжеловато. В лютой зной тем более. Но не сидеть же весь день в горнице. До вечера, когда Николай поведет ее на прогулку, далеко. Дела домашние переделаны. Да и что там дел-то? Всю тяжелую работу на себя свекровь взяла. Стирать и убираться не позволяет. Вот и ходит Катя день-деньской, салфеточки кружевные на трюмо поправляет, пылинки с полочек сдувает. А магазин все же хоть какое-то разнообразие. Поэтому покупки Катерина совершала не по необходимости, а развлечения ради. То... Запасную зубную щетку купит, то батарейки для фонарика, то косынку нарядную с в подарок, то сорочку мужу присмотрит. Переваливаясь с боку на бок, самой себе напоминая неповоротливую утку, шла Катя по вьюшке, улыбаясь и помахивая войской. Местные жители улыбались в ответ, вежливо здоровались. В деревне сколько раз на дню не пройди по улице, столько раз и поздороваешься с каждым встречным. Пусть даже трижды с ним уже раскланивался. Строительство в боковых улочках-усиках уже было завершено. Только кое-где еще работали маляры-штукатуры, приводя новые дома в надлежащий порядок. В одном из таких отростков играла гитара, и Катя приостановилась, прислушиваясь. «Меня зажали слева, меня толкают справа, иду вперед без гнева, без веры и без славы». Пряма моя дорога, без выступов и рытвин, Но кровоточат ноги, иду по грани бритвы. Я балансирую на лезвии ножа, На самой ниточке коротенькой и тонкой. Я балансирую на лезвии ножа, плешу марионеточным чертенком. Знакомый родной голос. Знакомая, почему-то ставшая любимой у Николая В последнее время мрачная надрывная песня. Ему сейчас полагалось быть на работе, Похоже, привез материалы для внутренней отделки, вон и трактор его стоит, но от чего-то не спешит он отцепить груженную известью тележку, не спешит вернуться в гараж за новым заданием, для чего-то зашел внутрь, поет, старается, подражая известному исполнителю, пытается пропеть согласно и узнаваемо хрипит в припеве. «Мне вбок не сделать шагу, назад мне путь заказан, иду по краю шпаги, без горя, без экстаза, и вырваться нет проку, из этого мучения и кровоточат ноги, и нет им излечения, я балансирую на лезвии ножа, иду по ниточке коротенькой и тонкой, я балансирую на лезвии ножа, кручусь марионеточным чертенком». Внутри зааплодировали, принялись пескляво восторгаться. Один особенно жеманный голос выделился в общем хоре. «Ах, Николай, какой же вы лапочка! Куда там Высоцкому?» «Дура ты!» — беззлобно ответил Колька. «Ну, девоньки, что бы еще вам такого спеть? Умные вещи не пошли. Давайте про любовь, что ли?» Катерина вспыхнула, отвернулась, заторопилась прочь. Магазин проскочила, даже не заметила, слезы застилали глаза, и, хлюпая носом, она снова и снова шептала. «Ну сколько можно, а? Ну сколько же можно? Сколько же так можно?» Сама не поняла, как оказалась на мосту через реку, а, осознав себя, тут испугалась. Что она здесь делает? Когда успела дойти до реки? Зачем? Не топиться же она собралась. С того берега доносилось конское ржание. Настыр натянулся в чистое небо дымок невидимого за кустарником костра. «Там табор!» — вспомнила Катерина. Не отдавая себе отчета, она шагнула по мосту еще дальше от деревни, еще ближе к той стороне реки. Почему-то ей захотелось непременно увидеть, как выглядит табор, какие люди ходят там между костров и кибиток. «Здравствуйте!» — теребя подол длинного цветастого платья, Поздоровалась с ней маленькая цыганочка, возникшая на том берегу, будто по волшебству. «Вам погадать, альчигой? «Здравствуй!» — рассеянно улыбнулась ей в ответ Катя, которой в голову внезапно пришла мысль. Неожиданная, смелая, если не сказать безумная. «А скажи-ка мне, в вашем таборе только гадают, или, может, есть у вас настоящая колдунья?» Проходи, красивая, не стесняйся, пригласила Лилия, с интересом рассматривая нерешительно замершую на пороге шатра беременную девушку. Я и ждала тебя, и не ждала. Как это? спросила Катя, которая действительно была сильно смущена, и из-за недавних слез, и из-за своего поступка, и из-за откровенного бесцеремонного любопытства, которым встретила ее Лилия. Цыганка была молода и хороша собой, так хороша, что Катерина моментально поверила в деревенские страшилки о том, как парни теряют головы, как бросают жены детей ради вот таких красавиц, как уходят в ночь в степь, в горы, в тайгу, вслед за табором. Неотразимая женщина, роковая женщина, колдунья. Тряхнув роскошными волосами, цыганка рассмеялась. «А вот так!» «Однажды мы бы с тобой встретились, это правда изумрудная моя, но не сейчас. А когда у тебя другого пути не останется...» «Не увидела я этой нашей встречи. Как же ты, золотая, не испугалась прийти ко мне? Как же отпустили тебя?» «Я не отпрашивалась», — ответила Катя и тут же пожалела об излишней резкости, с которой произнесла эти слова. «И вообще...» «Я вроде бы не маленькая, чтобы цыган бояться». Лили кивнула, поднялась тонкая рука, звякнули многочисленные браслеты, сверкнули в полумраке монетки Мерикле. «Ты проходи, Катюша, садись, где тебе удобно». Под пологом шатра было мрачно и довольно пыльно. Ветром наносило мелкий песок с берега реки. Повсюду валялись тюки и баулы с трепьем. Выбрав более или менее чистый сорок, Катерина присела, смяла в ладонях пустую авоську. «Я разве представилась? Или вы про всех местных жителей справки навели, чтобы при случае поражать своими способностями ясновидящей?» «Ах, крапива, ах, кусачка!» Снова рассмеялась Лиля, усаживаясь напротив. «Мне нет нужды доказывать, есть ли у меня способности». «Впечатление произвести, пусть пытаются те, кому доверия нету. А раз ты сюда пришла, значит, веришь, что я могу помочь?» «Я и сама не знаю, почему сюда пришла», — тихонько призналась Катя. «Ай, че-че, правда говоришь, красивая? Если бы ты заранее знала, что сюда соберешься, тебя быстренько бы переубедили. Ты бы и не заметила...» «А это даже смешно при таком отце да при таком муже к цыганке идти». «Что это значит? Вы знакомы с папой и Николаем?» «С папой твоим, драгоценная. Да, была когда-то знакома. С Николаем видеться не приходилось, но кое-что о нем слышала». «И почему же вы считаете, что при такой родне смешно ходить к цыганке?» Не бери в голову, алмазная моя, как самочувствие твое сапфировое, как Данилка, не слишком озорничает. Вот тут Катя испугалась по-настоящему. Хотела все же произвести на нее впечатление молодая цыганская колдунья, или само у нее вырвалось, кто знает. Но о том, как они назовут будущего ребеночка, Катерина с мужем шептались в одиночестве, никого в свои планы не посвящая. Если будет девочка, назовут Людмилой, в честь Катиной мамы. Если мальчик, Данилкой. Вот ни с того, ни с сего, Данилка и все тут. Даже отцу Катерина об этом не рассказывала. Даже матери пока не рассказывала секрета. И как же про имя стало известно Лилия? Или муж проболтался. Неужели он и сюда добрался? Мало ему девок в селе, он и к цыганкам заглядывает. Никуда он не добрался, вдруг оставив свой напевный и несколько вульгарный цыганский говорок, с бесконечными ювелирными эпитетами устало произнесла Лиля. Я же сказала тебе, незнакома я с твоим супругом. Можешь не опасаться. Не сумели бы мы друг другу понравиться. Ни я ему, ни он мне. Что же касается девок, Я что, вслух об этом говорила? Что же касается девок, и ты, успокойся, никто ему, кроме тебя, не нужен, бедная девочка. Ты сейчас потому такая нервная, что в чужой деревне обитаешь, где многое тебе непривычно, непонятно, неведомо и от того обидно и подозрительно. Я тоже такой была. Этот табор не родной мне. Когда сюда попала, мне все недруги вокруг мерещились. Везде измены мужнины чудились, а как прижилась? Да пригляделась, поняла, какой глупой была, Когда кнутом размахивала, Да соперниц своих несуществующих наказать жаждала. Не накручивай себя, не придумывай, Нет у тебя сейчас повода для страданий. Ступай себе домой, за мужа не переживай, Верный он тебе, и впредь верным будет. И зелье приворотное, за которым ты ко мне пожаловала, Я тебе не дам, без надобности оно тебе, Екатерина Федоровна. Любите друг друга, раз любится, ждите ребеночка, а вось всё у вас будет хорошо. Давненько Фёдор Кузьмич не ощущал призыва, а уж ведьминского тем более, потому не сразу и сообразил, что происходит. Стоял себе у окошко, проветривал кабинет, внимательно слушал последние известия, и вдруг посреди рассказа диктора о том, какой урожай зерновых ожидается в этом году в Белоруссии, кольнуло легонько сердце. Прикрыл участковые створки окна, звякнул шпингалетом, уселся за стол с недоумением, прислушиваясь к ощущениям. Вроде не жаловался никогда ни на сердце, ни на самочувствие вообще. Да и какие могут быть болезни у Янова? Насморк разве что? Да и то... До той лишь поры, пока не удосужишься нехитрое заклинание сотворить. Утром он, как всегда, сделал комплекс упражнений с гантелями, плотно позавтракал, с охотой подышал свежим ветерком по дороге на работу. К полудню обещали жару несусветную, а пока можно было еще наслаждаться погодой. То есть, проще говоря, ничего необычного утром не случилось. Нигде он не перенапрягся и не переволновался. «Откуда же иголка, вошедшая в грудь слева?» Впрочем, кольнула и перестала, зато поселилась в том же районе тревожка. «Маятно сделалась пожилому милиционеру. Неуютно. Из-за сердца? Глупости. Из-за Катерины?» «Так он о ней подумать пока не успел. Вернее, мысли о дочери ее браке с темным и скором рождении внука из головы не шли даже во сне». Но их Федор Кузьмич до поры до времени отодвигал на второй план. Сперва работа, дела текущие, а погоревать о судьбе да придумать решение семейной проблемы для этого свой час отведен будет. Тревожка, между тем, раскачивалась в груди, раскручивалась требуя от Денисова каких-то действий. Куда-то бежать, что-то предпринимать, не медлить ни секунды. Будь участковый обычным человеком, уже подхватился бы, стримглав выскочил куда только. В кабинете происходило странное. Задребезжало оконное стекло, подталкиваемый внезапным сквозняком, задвигался, зашуршал и съехал-таки со стола чистый листок пищи бумаги, приготовленный Денисовым для составления еженедельного отчета в райотдел милиции. Закачалась под потолком лампочка без абажура, завыла на чердаке, с гулким грохотом обрушилось что-то в сенях. Ураган. Натуральный ураган. Там, за окошком, светило солнце. На противоположной стороне улицы, возле конторы, с удовольствием, подставляя лица набирающим силу теплым лучам, душевно скандалили старик и старуха Агафоновы. Смешно пыталась управиться с большим велосипедом пятилетняя сестренка Павки Гологуры, по причине хорошей погоды, одетая в одни трусишки. Там, над трассой, уже поднималась жаркое марево. Там, на колхозных полях, уже истекали потом посланные на поливку и прополку бабы. Река двигалась нехотя, словно густой поток расплавленного олова, и мелкая рябь на ее поверхности переливалась пронзительными, больными для глаза бликами. Вот какое лето было на улице, а в кабинете чудилось, что на дворе разгулялась метель что ветер без перерывов и послаблений давит мощным плечом на оконные створки и поскрипывают под его натиском толстые лиственные стены. И подрагивает пол. Извинит ложечка в стакане, будто ты не в доме находишься, а в вагоне поезда. — Ну, сильна чертовка ядрит твою редиску! — Выпучив глаза и округлив губы, зачарованно покачал головой участковый. «Хорош, Матрёна, перестань! Понял я, понял, иду уже!» Ураган мгновенно прекратился. Денисов выркнул «Ох уж эти ведьмы!» «Да с такой силищей! Что мешало Матрёне Воропаевой через сумрак написать на стене кабинета крупными буквами?» «Дескать, так и так, зайди на минутку, дело есть!» «Нет же, нужно катаклизм устроить!» Собственно, почему он сразу не догадался, что покалывание в груди — результат чьего-то воздействия? Может, кто-то и сказал бы, что засиделся пожилой маг, размяк от бездействия окружающей благости? Так ведь неправда это было бы. Наоборот, чем дальше, тем большее напряжение чувствовал Денисов, с большей сторожкостью относился к любому маломальски заметному событию. Но чего уж греха таить, привык считать свой дом и рабочий кабинет этакими крепостями, куда чужакам ход заказан. Четверть века сплетал и переплетал заново, расширял, укреплял и подкачивал силой охранные заклятия, густой паутины, опутывающей оба здания. Не о собственной безопасности думал, а о том, что, случись неладное, темные в первую очередь захотят нейтрализовать светлый клин — На улице во время ежедневного милицейского обхода сделать это будет крайне затруднительно, а вот в замкнутом помещении в самый раз. Получится, не получится, это другой вопрос, но дать гипотетическому врагу шанс и тем самым оставить без защиты местных жителей, оказавшись заблокированным в родных стенах, Денисов не хотел, да и права такого не имел по сути. Вот и вышло, что пронадеялся он на собственное охранное заклятие, А Матрёна все их хитрости разгадала, все мышеловки и капканы обошла. Сильная чертовка. Конечно, Денисов поспешил на зов, потому как понимал, что за просто так не стало бы ведьма расходовать силу, но понимал он и то, что уговору их, видимо, пришел конец. Перемирие, заключенное давным-давно... Держалась на клятвенном обещании одной из самых могущественных представительниц разогнанного конклава-ведьм не использовать свои истинные возможности. Бытовая магия не в счет, но никаких серьезных вмешательств, никакой ворожбы, никаких отворотов-приворотов, наведения порчи и прочей ерундистики. Иначе о присутствии Матрены в светлом клине станет известно ночному дозору. Уровень магии, использованный для призыва и пробивший охранную систему Денисова, был значительно несоизмеримо выше бытового. Что же могло стрястись такого ужасного или неотложного, что Воропаева решила пойти на риск? Матреону, как и в прошлый раз, участковый застал за печкой. Только теперь отнюдь не пироги она затеяла. Несмотря на то, что за окнами наливался прозрачным зноем летний день, за печной заслонкой бушевало пламя. Ни слова не говоря Денисову, хозяйка убрала заслонку, демонстрируя пышущий жаром зев русской печи. Языки огня расступились, и наружу сам собой выехал чугунок. Матрёна кивнула на бурлящее варево. Маг посмотрел и ничего не понял. То есть абсолютно ничего. Старушка с досадой всплеснула руками. «Да ты слепой, что ли? Видишь? Едет!» «Чугунок?» помедлив, уточнил Денисов. «Едет, вижу». А «Аесарон!» — чуть не плача, страшным шепотом произнесла Матрена. «А ты уж испужалась, старая!» — внутренне подбираясь, усмехнулся участковый. «И вместо того, чтобы притихнуть, словно мышка, вчера действовать принялась по второму рангу, ну нормально. Или он тебя уже так точнёхонько выследил, что и прятаться поздно». Не выследил пока косатик. ох, не выследил, но ведь так близехонько он еще и не был. Денисов не знал и разузнать не пытался, чем когда-то давно насолила ведьма теперешнему руководителю дневного дозора. Но насолила крепко, это уж как пить дать, и вину за собой, видимо, чувствовала, и акари, каре, ее постигнет, догадывалась. Надежда у Матрена была только на то, что не сумеет отыскать ее Айсарон в ближайшие пятьдесят сто лет в сибирской глуши, а потом, может, и забудется ее проступок. Но пока складывалось с точностью да наоборот. Хитрый и весьма талантливый в делах темных Бурят стал главой дозора. Да не где-нибудь на Алтае или Дальнем Востоке, а здесь, в этой самой области и еще в двух сопредельных. Ладно, и этот страх она пережила, но теперь-то все ближе подбирался ей Сарон, Зимой в райцентр зачем-то приезжал, а сейчас сюда намылился. Впрочем, все это были личные кошмары Матрёны. Денисову уже был известен еще один интерес, который мог привести Айсарона в эти края. «Ты, старый шорозок, внимательно погляди на этот свой... компот. Да скажи мне вразумительно, куда он едет?» — Я, косатик еще на рассвете неладное почуяла, — суетливо двигаясь, зачистила ведьма. — Уже тогда поняла, что он где-то рядышком терпела, терпела, да чуть со страху не окочурилась. Вот травок заварила, чтобы путь его посмотреть. Тут ведь не всякая травка годится, да не во всякий час. — И что путь? — настойчиво перебил Денисов Куда хтущую матрену. — Он только до подкатной горки читается, а дальше... ой. У страха, как известно, глаза велики. Любая овца в стаде, обложенном волками, уверена, что охота ведется именно за ней. Вот и у старушки, видать, инстинкты сработали быстрее разума. А теперь, когда немножко отпустила, начала она соображать: от того и ойкнула, от того и замерла, прикрыв губы уголком косынки. А ведь может статься он и не по мою душу, а? Медленно разворачиваясь к Денисову, предположила она. Участковый нахмурился. Если даже ведьма, насмерть перепуганная грядущим возмездием, пришла к тому же выводу, что и он, то дело может обернуться неприятностью. Рожать Катерине через месяц, а желающих познакомиться поближе, да заручиться поддержкой ее мужа, становится все больше. Какова наглость! Среди бела дня! — Где он сейчас? — грозно спросил Денисов. «В машину сел», — глянув в чугунок, охотно поведала Матрёна. «В машине еще трое. Нет, четвертый подходит». Всем составом стало быть. Худо, ой, как худо! Денисов резво направился к выходу, в дверях остановился. «Матрёна, а чего ты меня-то звала? что думала, что я за тебя вступлюсь». А как же? – удивилась старушка. Ты у нас представитель власти, а я законопослушная пенсионерка. Моя милиция меня беречь должна. Возвращаться в кабинет в центре светлого клина времени уже не было. Матрёнин дом был крайним в селе. После него только гараж и ферма. Вот в гаражную эту контору Денисов и забежал. Евгений Юрьевич Угорь, обложившись книгами подшивками, отпечатанных на машинке страницы отдельными рукописными листочками, самому себе напоминал студента накануне экзамена. Вроде все материалы под рукой, прочитаны и вызубрены, а в голове сумбур. И задачка никак не решается. простудировал Евгений все доступные легенды. Кецкие, селькупские, юганские, даже в бурятские якутские эпосы заглянул. Потом сравнил мифы с документацией по разным делам, ведшимся в области с незапамятных времен. Где так или иначе был упомянут великий шаман? Получалось, что остеки действительно ожидали прихода некоего ворожея. Вроде как тысячу лет уже ожидали, готовились. И вроде как действительно вот-вот он должен был явиться. Чего Евгений не мог уловить, так это оттенка ворожея упоминали о нем и светлые и темные, и кем или, вернее, каким будет сам ворожей тайно покрытая мраком. Также не удалось найти подтверждение, что великий шаман родится в семье, где дед светлый, а отец темный. Смущало еще и то, что, судя по легендам, действовать ворожей начнет сразу после появления. Если Химригон и прочие считают, что великим шаманом должен стать будущий внук Денисова, то как может ворожей? уже ближайшей осенью привести все воды в движение. Это грудной это младенец? Сомнительно. Или ворожей и великий шаман — это два разных иных. Или будущий внук Федора Кузьмича не имеет никакого отношения ни к тому, ни к другому. Могут ли темные устроившие паломничество во вьюшку, дружно ошибаться? И почему такое странное затишье в стане ночного дозора? Тёмные, значит, готовятся к каким-то глобальным переменам. А непосредственному руководству Евгения на это наплевать. Или оно руководство ни сном, ни духом. Дважды сомнительно. Тогда что же, снова провокация? Зимой, после памятной встречи с оборотнем пардусом, Денисов практически убедил оперативника, что игры закончились, что не станут Темные больше подставлять ночной дозор в лице его руководителя. Но это было всего лишь мнение мага. Да, куда более опытного по части интриг, да, знающего местные нравы куда лучше присланного сотрудника, и да, вероятнее всего, куда более мудрого в житейском плане. И все же, разве его мнение может считаться гарантией? Конечно, полгода длилось затишье в противостоянии дозоров, они даже совместную операцию провели. Это хороший показатель. Но означает ли все это, что длится так будет вечно? глупости. Угорь скорее склонен был поверить в то, что темным просто понадобилась передышка. Поднакопить сил, усыпить бдительность, подготовиться. Возможно, как раз сейчас начался новый виток противостояния и бурления вокруг вьюшки, слухи о рождении великого, это... А, собственно, что это может быть? Отвлекающий маневр или ловушка? Разница-то колоссальная, между прочим. Если целью, как и раньше, Является сам Угорь. если темным снова стало необходимо дискредитировать ночной дозор, подставить руководителя и, как следствие, избавиться от него, пусть временно, пусть только до назначения нового руководителя, тогда история с неродившимся пока шаманом является ловушкой. Где-то там, в районе вьюшки, вырыта охотничья яма с острыми кольями на дне, и Евгений, на радость противнику, медленно, но верно, движется в ее направлении. Однако не меньше была вероятность отвлекающего маневра. Темные сделали почти все для того, чтобы внимание Евгения оказалось приковано к событиям во вьюшке. Тысячелетние ожидания, внук светлого сын темного, высочайший ранг будущего шамана, то все. Разумеется, ночной дозор обязан все силы кинуть на проверку и предотвращение. А поскольку в районе силу ночного дозора только он один и есть, то его всецелая занятость данной проблемой автоматически оголяет тылы. Конечно, на хозяйстве остается Танечка, но хватит ли ей опыта и сообразительности вовремя распознать истинную проблему, истинную цель, ради которой дневной дозор устраивает столь масштабное представление? Накануне Евгений отправил с ней отчет областному начальству где позволил себе описать собственную озабоченность событиями и слухами, предварительные выводы и возможные последствия. В качестве мер по предотвращению дальнейшего в крайне нежелательного развития двусмысленной ситуации Угарь предложил, фактически попросил, прислать экспертную группу для проведения полноценных следственных мероприятий. Язык себе сломал, когда попытался вслух перечитать вынужденно использованный канцелярит. Но самое главное, бумага была составлена, и текст ее выглядел вполне официальным. Теперь оставалось ждать решения областного руководства. Голова потяжелела, глаза начали слепаться. После дежурства Евгений даже не прилег, и теперь организм протестовал. Все, спать, спать, спать. Головоломки он вернется вечером. Или нет? Вечером он планировал погулять с Верой. Молоденькая продавщица, кажется, уже привыкла к нетрадиционным и подчас совершенно неожиданным маршрутам их прогулок. Автовокзал, аэродром, железнодорожная станция, заброшенный склад. Впрочем, лишних вопросов она никогда не задавала, а к Евгению по-прежнему относилась как к представителю каких-то секретных, но очень властных силовых структур, с уважением и чисто женской гордостью. Разубеждать ее угорь не стал, тем более, что, по сути, действительно принадлежал структуре и секретной, и отчасти силовой. Значит, вечером он встретится с Верой, затем дежурство, а вот потом, под утро, можно будет снова заняться легендами, мифами и прочей чертовщиной. Стоило подняться из-за стола, затрезвонил телефонный аппарат. Вообще-то смена уже закончилась, и Угорь имел полное право сделать вид, что давным-давно отдыхает дома. Но этот номер знали немногие. Звонки были редкостью, и если кому-то понадобилось связаться с кабинетом дозора, значит, на то есть веские причины. «Что, Исарон в районе, энто ты так наверняка знаешь», — без предисловий заговорил в трубке Денисов. «В настоящий момент он со всей своей кодлой выезжает из города в нашу сторону». «Имеются у меня опасения, что к Катерине, и может статься не просто к ней, а за ней. Смекаешь?» «Вы это серьезно, Федор Кузьмич?» — с недоверием откликнулся Уголь. «Вы действительно считаете, что они могут э, выкрасть вашу дочь?» «Нет, ядрить твою редиску. Я считаю, что они всем составом чаю к ней попить едут. В общем так, я сейчас в светлом клине. Выдвигаюсь им навстречу. Попробую перехватить, посереть дороги. Но я не знаю, как быстро они поедут, понимаешь меня? Мне бы хоть чуть-чуть времени выгадать. Рекогностировку произвести. Выручи, Евгений Юрьевич. Задержи их как-нибудь хоть на полчасика. Федор Кузьмич, смена-то закончилась. Я не при исполнении. Они как раз наоборот. Как же я их задержу?» Послушав тишину в трубке, Угорь вздохнул. Хорошо, Федор Кузьмич, я постараюсь. Денисов мог ошибаться, но как отказать ему в помощи? Сколько раз он выручал Евгения, сколько раз руководитель ночного дозора спихивал на участкового милиционера свои заботы, а тот, в свою очередь, всего лишь раз обратился, когда почувствовал угрозу в паломничестве темных к дому его дочери и зятя, когда Химригон открыто заявил о своих намерениях. И что на это ответил ему оперативник? Вот то-то. Нет, он, конечно, все свободное время тратит на то, чтобы связать отголоски древних предсказаний с нынешними событиями. Пытается вычленить из сказок реальную информацию. Но все это помощь уровня канцелярских крыс, а он как-никак оперативник. И деревенскому светлому сейчас требуется поддержка боевого мага. И пусть Денисов ошибается, пусть стычка, возможно, так и не состоится, пусть похищение, вероятно... Темными даже не планируется, но поддержку ночного дозора он должен ощутить непременно, иначе ведь и наворотить дел может. Через дом от здания, в котором размещался кабинет Евгения, жил молодой человек, кажется, технолог с бумфабрики. Вечерами он любил погонять на мотоцикле, а в остальное время довольно новый чезит стоял в сараюшке. Скоростное средство передвижения и место его стоянки Угорь приметил уже давно, как раз для таких вот ситуаций. Рассовав по карманам жезлы и амулеты, Евгений запер кабинет, добежал до сарая и, нырнув в сумрак, прошел сквозь закрытую дверь. Вынырнул, осмотрелся, открутив крышку на бачке, проверил уровень бензина. Молодой человек оказался хорошим хозяином. Аппарат содержал в порядке, полностью готовым к поездке. Заведя двигатель, Угорь поднял с пола свою тень, напрягся и перенесся на первый слой сумрака вместе с мотоциклом. Если в тот момент, когда Денисов звонил Евгению, дневной дозор только трогался от своей резиденции в центре городка, то у оперативника были все шансы догнать «Жигуленок» Качашкина еще до того, как тот проедет половину пути. Да, разумеется, мчасть по сумеречным улицам, а кое-где и напрямик сквозь здание угорь размышлял и о том, что, возможно, мчиться как раз в ту ловушку, о которой думал десятью минутами ранее. Конечно же, темные легко могли рассчитать, что Денисов позовет на подмогу руководителя ночного дозора, поэтому необходимо быть очень-очень внимательным, не допускать необдуманных поступков, как своих, так и со стороны деревенского мага. Если дать шанс подловить себя на каком-то нарушении, а Исарон этим шансом непременно воспользуется. Впрочем, куда больше его занимал вопрос, каким образом он сможет задержать пятерых темных дозорных, один из которых примерно равен ему по силе, а еще один неизмеримо сильнее. На шею, чтобы в случае чего удобнее было воспользоваться на полном ходу, Евгений повесил «гремлина» амулет, как выразился бы Федор Кузьмич, с импортным заклинанием, способным в считанные секунды изящно раскурочить любой двигатель. Но это крайняя мера, за которую потом придется ответить. Темные, конечно же, быстренько изобразят, что угорь сорвал им какую-нибудь липовую спецоперацию, а объяснений своему вмешательству Евгения не будет, поскольку домыслы Денисова на доказательства не тянут. Значит, придется придумывать походы действия. Главное, заставить их остановиться. В конце концов, Денисов просил не нейтрализовать темных, а всего лишь выгадать для него немного времени. Можно начать нести откровенную чепуху. Минут пять они его послушают, никуда не денутся. Можно потребовать, чтобы его захватили с собой в качестве наблюдающего от ночного дозора. Куда захватили, для чего, на каком основании? Вот на эти препирательства тоже какое-то время уйдет. А дальше извиниться посыпать голову пеплом, отпустить их и потихонечку проследовать за жигуленком до конечной цели путешествия. Уж как там успеет подготовиться Денисов, вывезет из вьюшки беременную дочь, спрячет ее в укромном месте или накроет весь дом каким-нибудь мистическим, непроницаемым для высшего темного куполом, бывают ли такие интересно, не суть важно. Важно понять, что на самом деле задумали Айсарон и компания. Действительно ли нацелились на то, чтобы заполучить в свое распоряжение неродившегося сына Катерины Крюковой вместе с его будущей мамой? Не едут ли всем составом на природу на пикник по бабам? Главное, чтобы сейчас они остановились. Кодлу он почувствовал издалека. Расстояние между автомобилем и мотоциклом сокращалось. Так стремительно, что Евгений едва успел нажать на тормоз. Пронесся по инерции, которая в сумраке была несколько иной, но все же была, добрую сотню метров и, наконец, остановился. Вышел в реальный мир, оторопело поморгал. Жигули приткнулись на обочине трассы, ведущей в светлый клин. Внутри за рулем остался Харламов, остальные находились снаружи и... Насколько мог судить Угорь, никуда не торопились. Присев на капот, сцепив пухлые пальчики и уютно разместив руки на округлом животике, щурился на солнце и сорон. Взгляд его был направлен под над елями на дальние холмы. Мимолетная улыбка трогала губы. Высший маг любовался красотами природы. На появление Евгения он никак не отреагировал. Зато... Не сговариваясь, к мотоциклу одновременно двинулись остальные. Качашкин немного впереди, Гущин и Пардус чуть сзади и по бокам. Неприятно засосало под ложечкой. Вот оно. Евгений Угорь Иной. Светлый. Маг ночного дозора. Еще за 10 метров начал Качашкин, чтобы у оперативника не возникло искушения воспользоваться своим арсеналом приняв стандартную процедуру за разбойное нападение. «Вы арестованы?» «Основание», — хладнокровно уточнил Евгений. «Убийство шестерых низших темных в апреле нынешнего года». «Погодите-ка!» — с трудом сообразил Угорь. «Это вы про нетопри, что ли?» «Качашкин, ты с дуба рухнул? Мы же все вместе там были. В конце концов, если бы не я, Харламов бы сейчас баранку не крутил». «То есть своей причастности к убийству вы не отрицаете?» — вежливо улыбнулся руководитель районного дневного дозора. «Тем лучше!» «Это было не убийство!» — сквозь зубы упрямо выговорил Евгений поверх голов, глядя на Исорона. «Это была операция по ликвидации банды особо опасных преступников, и вам это прекрасно известно!» «До выяснения всех обстоятельств вы будете припровождены, в изолятор дневного дозора». — отчеканил Качашкин. — Разумеется, ваше руководство будет поставлено в известность и сможет прислать своих представителей, как для временного исполнения ваших непосредственных обязанностей, так и для участия в разбирательствах по данному делу. А Исарон, даже не повернувший головы, не оторвавший взгляда от холмов, едва заметно кивнул, будто бы подтверждая сказанное. — Мы сопроводим вас, — закончил Качашкин и протянул руку. «Вы избежание разного рода эксцессов соблаговолите сдать мне боевые и прочие амулеты». Любое противодействие со стороны Евгения закончилось бы плачевно. И дело даже не в том, что в пятером они бы его по асфальту размазали тонким слоем. То, что сейчас происходило, было заранее спланировано. Темные готовились к появлению оперативника, ждали его, и это сейчас играло на них. В их пользу. Посмотреть со стороны, ситуация выглядит так, будто обвиняемый в убийстве низших темных решил сбежать от правосудия, угнал Чезат, ломанулся в глухие леса, обвешанный смертельно опасными вещицами. Доблестным сотрудникам дневного дозора удалось опередить предполагаемого преступника, устроить ему на дороге засаду, и если вдруг при задержании возникнет конфликт, то это станет еще одним доказательством, если и не вины Евгения, то правоты дозорных». «Неподчинение требованиям сотрудников при исполнении — это ой, как плохо!» «Не оказываю сопротивления!» — с трудом выговорил угорь и поднял руки, давая приблизившемуся Гущину вытащить из карманов боевые охранные жезлы и амулеты. Затем повысил голос. «Ай, Сарон! Могу я узнать, куда и с какой целью вы так дружно направились?» Темный маг пощурился на солнышко, уголки его губ дрогнули. А затем, все так же, не поворачивая головы, он ответил: Не, не можешь, Жень. Перевалив через подкатную горку на позаимствованном в гараже-грузовичке, на котором обычно развозили на поля обеды, Федор Кузьмич затормозил Конечно, он рассчитывал, что угорь выиграет для него немного времени, но рисковать и ехать во вьюшку сейчас. Во-первых, Катерина может быть не дома, а в магазине, на прогулке или у доктора на плановом осмотре. Во-вторых, вот так устроишь оборонительные редуты возле дома молодых Крюковых, а и сороны сотоварищи и впрямь в светлый клин направляются. По Матрёнину душу. Ежели у нее душа, конечно, имеется. Хоть ведьма и темная, хоть и попортила наверняка людям жизнь в свое время. А права она была утром. Денисов в первую очередь милиционер. Он сам такой выбор сделал. Хорошие жители на его участке или плохие — не его это дело — сортировать людей, когда на них кто-то покушается. Его дело — защищать доследить, да чтобы не ущемлялись их права, чтобы соблюдался закон. Его дело — предотвращать преступление, против кого бы оно ни было направлено. Во вьюшке его родная дочь — который может угрожать опасность. В светлом клине пенсионерка, четверть века не нарушавшая человеческих законов, четверть века прячущаяся и страшащаяся возмездие за былые выходки. Разве имеет право Денисов делать выбор? Как светлый? Да, наверное. Как отец? Безусловно. А как участковый оперуполномоченный? Вот потому и остановился он у подножия подкатной горки, аккурат на развилке». Вообще-то, была и еще одна причина, из-за которой он выбрал именно это место, и сейчас он торопливо проверял, что и насколько изменилось на склоне горки. Отсчитал шаги в одну сторону, в другую, поставил грузовик поперек дороги, ведущий в светлый клин, оставляя свободным для проезда только поворот на вьюшку, и все равно оказался страшно недовольным. Пересчитал шаги, изменил направление и пересчитал снова. Отыскал на обочине, перетащил и пристроил между наезженных колей и насыпной трассы камень в полпуда весом. Услышав далекое гудение легкового автомобиля, перестал суетиться, присел перед камнем на корточке, поправил фуражку, прикрыл глаза и, вынув из внутреннего кармана кителя, похожую на карандаш, палочку, с хрустом переломил ее пополам. По окружавшим развилку деревьям прошелся шумливый ветер, примолкли птицы крест. Минут через пять хлопнули дверцы подъехавших «Жигулей». Наверное, вышедшим из машины Денисов казался человеком, вздумавшим развести костер посреди дороги. Тем более над камнем действительно закучерявился легкий дымок. Потом по его шероховатой поверхности, будто судорога, пробежало багровое кольцо такой высокой температуры, что Денисову пришлось отшатнуться, закрыв лицо рукавом кителя. Кустарник в радиусе полутора метров... Пожух. А та трава, что росла в непосредственной близости, кое-где обуглилась. Осыпалась окалина, и камень засиял, будто огромная, неправильной формы капля стекла. «Федька! Здорово!» — радостно завопила и Федор Фёдор Кузьмич поморщился. Неужели высший темный и впрямь до сих пор считает, что такое приветствие, ставшее притчей во языцах, смущает и сбивает с толку? Зеленого, Саложонка, возможно. Да и то лишь на первый раз». «Здорово, мужики!» — кивнул Денисов, поднимая с корточек и отряхивая с форменных брюк приставшую кое-где паутину. «А что это за баррикада, а?» — тыча указательным пальцем в грузовик, весело поинтересовался глава областного дозора. «Это что, за перегородка такая, а?» «Хреново из меня водителя и сорон! развёл руками участковый. «Хотел развернуться». Да переднее колесо в колдобине не застряло. «Поможете оттолкать в сторонку? Проедете? Или вам не туда?» Айсарон захихикал и погрозил Денисову тем же пальцем, каким только что указывал на препятствие. «Вот скажи мне, светлый клин, отчего это всем сегодня непременно хочется знать, куда мы едем, а?» «Даже не представляю себе, Айсарон, округлив глаза в показном замешательстве, ответил Федор Кузьмич. «Но могу узнать, если хочешь». «Это как так?» — удивился темный и оглянулся на свою гвардию. Гвардия Харламов и старый знакомый оборотень Гепард безмолвствовала. Стало быть, двоих Евгению Юрьевичу удалось взять на себя. «Ну что ж, отлично. Видишь ли, Айесарон?» «Я тут пока в застрявшем виде хоть какого-нибудь тягача дожидался». От безделья Оракула соорудило. Правда, он пока в режиме самонастройки, но, думаю, вскоре заработает. Уж на простенький-то вопрос точно ответит. Руководитель дневного дозора с интересом уставился на стеклянную каменюку. — Федор, а, Фёдор? — раздумчиво пропел он. — А, скажи-ка мне, откуда это у тебя столько силушки взялось, чтобы Оракула соорудить, а? — «Или еще лучше скажи-ка мне, кто дал тебе разрешение на магию третьего уровня?» «Обижай, Шей, Сарон. участковый возмущенно выпятил губу. «Тебе ли не знать, что силушка — дело наживное?» «Давить ее не было нынче есть. А завтра снова вся потратится, но ежели с умом копить. Ты вспомни, как двадцать лет назад...» «Дела обстояли. Я тогда целую банду обезвредил, по первому уровню сработал. А ты, ежели не ошибаюсь, в тот момент со своим третьим рангом на посылках у позапрошлого главы дневного дозора был». «Я был не на посылках», — сверкнув побелевшими от гнева глазами, прошипел темный. «Я тогда был официальным наблюдателем на процессе». «Верно», — миролюбиво согласился Денисов. Поскольку вина банды не требовала доказательств, не потребовался и ее членом и защитник, поэтому от дневного дозора на процесс прислали всего лишь наблюдателя. «Да ты не кипятись. Я, можно сказать, комплимент тебе делаю. Такая карьера всего за каких-то два десятка лет. Это ж с ума можно. От бессловесной декорации до головы целых трех областей». А Ясарон втянул носом воздух, задержал его в легких, секунду помедлил и расхохотался. хе забавно, а? Ты зачем-то хочешь вывести меня из себя? Зачем? Федька, тебе других проблем мало. Я же сейчас командую своим хлопцем, арестуют они тебя нафиг. Я-то ладно, я не обидчивый, но ведь порядок есть порядок, а? Ты куда со своим шестым рангом на третий уровень замахиваешься?» «Ты какого рожна мне зубы заговариваешь, когда под ногами у тебя целый оракул в качестве улики?» Участковый с сомнением поглядел на улику, потом снова на темных. «Мужики, а как мы его уровень замерять будем, когда он еще не заработал? По моим расчетам, должен бы четвертого уровня получиться, но это на пике, недельки через полторы. А сейчас? «В ненастроенном состоянии от силы пятого». «Ну и?» «Ну, а на четвертый уровень у меня разрешение есть. Кем выдано?» Качашкиным, Вернее, тут такая запутанная щитуёвина». С охоты пустился в объяснение милиционер, обмахиваясь фуражкой, словно веером. «Бабка Варвара, ты ее не знаешь». Полгода назад выправила Энта разрешение у Качашкина для обмена на необходимое ей вмешательство. Обменом занимался Угорь. подробности можете уточнить у него. А поскольку разрешение было оформлено на предъявителя, без указания имен-фамилий, Угорь передал его мне. А Исаро наглянулся на Харламова. Тот утвердительно кивнул и тут же пожал плечами, дескать, было дело, но как и что, это к начальнику. «За какие же такие заслуги он тебе разрешение презентовал?» Хмуро полюбопытствовал темный. «На день рождения подарила. Такой ответ устроит». А Исарон снова вздохнул. На этот раз устало и посмотрел на Денисова так, как смотрят на котенка или щенка. С ним было забавно повозиться полчасика, но теперь надоел, мочи нет. «Ладно, Федор, сиди и жди тягач. Настраивай оракул, только посторонись маленько, нам в ту сторону». — А ты постоишь еще секундочку, эй, Сарон, я при тебе его испытаю. Отмахнувшись, Высший Темный вернулся к машине. Туда же поспешила и его свита. — Скажи мне, о, Оракул! Дурным голосом с подбываниями завопил Денисов. — Увидится ли нынче Айсарон с Химригоном? Уже открыв дверцу «Жигуленка», Айсарон замер. Послушно остались снаружи и Харламов с Пардусом. — Удастся ли им переспорить друг друга? Кому взять на воспитание великого шамана? Оракул, скажи мне! Перестав вдруг орать на весь лес, Денисов наклонился над камнем, посмотрел на него так и этак, «Ни хрена не работает!» «Вы внимание на него не обращайте!» Доверительным тоном обратился Айсарон к спутникам. «Издевается человек, нравится ему издеваться!» «А ведь должен работать-то!» Задумчиво склонив голову набок, вслух размышлял Денисов. Затем принялся озираться. «Флюиды тут, наверное, не те. Место такое!» «Федь, уйди с глаз долой!» Сердечно попросил Айсарон. «Мы же все равно проедем, а?» «Не, мужики», — серьезно ответил участковый и расстегнул кобуру. «Не проедете». Айсарон вытаращился с радостным любопытством. «Хе-хе-хе, какая пугалка, а?» э? Он захлопнул дверцу, постоял, выпитив пузико и уперев руки в бока. «Ну, Федор, как знаешь, и я предупреждал. Пардус, разберись». Но оборотень с места не двинулся. Побледнев и выпучив глаза, он неотрывно глядел на Денисова, потом проскулил. «Опять! Второй раз!» Участковый, держа под прицелом сорона, сосредоточенно кивнул. «Опять, киса! Опять!» — негромко подтвердил он. «Отсутствие сумрака дает мне возможность перещелкать вас, как зайцев. Пискнуть не успеете». «Как ты это сделал, а?» Самообладание Айсарона было не занимать. А может, просто привык к тому, что практически неуязвим, и теперь в его сознании не укладывалось, что сию секунду он обычный смертный. «Я ждал от тебя подобного фокуса, поэтому проверил. Был сумрак?» «Был», — снова согласился пожилой милиционер. «Я бы, может, и повременил раскрывать тебе этот секрет. Но ты умный, ты сам быстренько сообразишь». «Да вижущаяся аномалия?» — предположил Темный. «Она здесь уже была, но немного в стороне. Так? Пока мы с тобой болтали, она сдвинулась, и мы оказались внутри прорехи, а?» э? «Гений!» — похвалил его Денисов. Догадывался ли руководитель дневного дозора, что прорехи возникают в результате задействования мощных артефактов? Представлял ли он себе, сколько энергии сумрака потребляет Оракул в режиме самонастройки? Аномалия здесь действительно была и раньше, и действительно немного в стороне, выше по склону подкатной горки. В нее Денисов влетел на полном скаку, когда спешил к зятю в ночь его встречи с Химригоном. Фактически, активируя артефакт четвертого уровня, светлый маг не создал никаких новых аномалий, а попросту расширил границы уже имеющиеся. Потому так переживал, потому так тщательно высчитывал шагами расстояние Не был уверен, что площадь не окажется слишком большой для воплощения задумки Расчеты оказались верны, и по-хорошему Денисову просто повезло Жигули сейчас стояли на самой границе, проплешины Любому из темных было достаточно сделать пару шагов в сторону, чтобы получить возможность выхода в сумрак Но Аесарон об этом не знал «Заставит ли он рискнуть кого-нибудь из своих подчиненных?» «То есть, если эта пакость блуждает в произвольных направлениях...» Продолжал вслух рассуждать глава «Темных». «Нам достаточно подождать, пока она снова сместится, и тогда ситуация снова поменяется, «Ну, давай подождем». «Ага, раз ты так спокоен, значит, долго ждать придется». «Хорошо, рассмотрим другие варианты...» «Ну, давай рассмотрим. Получается, что мы сейчас не иные», — помолчав с минуту, прищурив и без того узкие глаза, проговорил Айсарон. «Получается, что мы сейчас обычные люди, и на мушке нас держит обычный милиционер». «За что же ты так нас задерживаешь, гражданин начальник? По человеческим законам мы ничего не нарушали, ехали себе... в гости, и вдруг посреди тайги человек в форме и при пушке». Не боишься, что мы в рай отдел милиции пожалуемся на тебя, как на нерадивого сотрудника, превысившего полномочия и проведшего неправомерный арест? Э? Мелко, Исарон, мелко, поморщился Денисов, лихорадочно соображая, что ему делать дальше. Бесконечно держать их под прицелом все равно не получится. Неужели ты думаешь? что в машине Качашкина не найдется чего-нибудь, что можно будет идентифицировать как оружие. Вот тебе официальный повод для задержания. А не обнаружится оружие, так я же знаю, чья машина-то и где хозяин. Уж не угнали ли вы анти-жигули? Хорошо, Федор, допустим. А дальше-то что? Темный руководитель уже не ерничал, внимательно изучал лицо участкового. Пристрелить ты нас запросто так не пристрелишь, даже если и впрямь в багажнике какой-нибудь тесак найдешь. Не таков ты. Что тогда остается? Наручники наденешь, в тюрьму повезешь. Так через 20-30, ну пусть через сто метров закончится эта пакость. И мы опять местами поменяемся, а? Что ты делать будешь, когда снова станешь хиленьким иным, а я о высшим магом? Патовая ситуация-то, а? Или ты... «Помощь от кого-то ждешь. Может, ты на оперативника из ночного дозора надеешься? Так не прискачет кавалерия, не спасет, не обольщаясь понапрасну. Что молчишь?» «Тебя пока мест слушаю». «Я закончил. Теперь что скажешь?» «Ты не знаешь, где границы прорехи, Айсарон, а я знаю. С чего-то ты вдруг решил, что я тоже внутри аномалии нахожусь. А ежели это не так...» «Может статься, что моих хилых магических ручонок вполне хватит, чтобы вас, обессильных, в бараний рог скрутить!» А Есарон задумался, затем кивнул, признавая возможную правоту Денисова и предлагая продолжить. «А посему и наручники, которые я на вас надену, будут совсем иные свойства, такие, что любую темную магию не только заблокируют, но и против вас самих обратят. Слыхал про самозатягивающиеся силки?» Чем больше животинка трепыхается, тем сильнее ее петля душит. А теперь ответь, Айсарон, не хочешь мне, так хотя бы себе ответь. Нужен тебе такой позор, чтобы тебя хиленький иной под арест взял, да под кого в горлицу проводил. Кроме этих двоих свидетелей будет предостаточно. Чего ж ты тогда так долго ждешь?» — пожал плечами Айсарон. — Давно бы уже напялил на нас свои хитроумные кандалы, а потом бы разговору разговаривал, э? — Нет, Федь, мнится мне, что ты блефуешь. — А ты проверь, — легко предложил Денисов, шевельнув стволом пистолета. Наступил самый ответственный момент. Какой бы ни была цель поездки во Вьюшку, предварительная беседа с Николаем, заключение сделки, принуждение или похищение Екатерины. Дураком Айсарон не был, и потому должен был понять, что такие сложности ему ни к чему. Не получилось сегодня, можно попробовать завтра или через неделю, срок позволяет. Зачем сейчас с боем прорываться через выставленный пикет в виде решительного настроенного отца? Если позднее, его можно будет нейтрализовать, отвлечь, обмануть. Наконец Денисов ощутил перелом. «Хорошо, Светлый!» А Айсарон выдохнул и отступил на полшага. Что ты предлагаешь? Предлагаю разойтись с миром. Как ты себе это представляешь? Элементарно. Вы садитесь в Жигули и возвращаетесь в город. И ты нас просто так отпускаешь? А если мы вон за тем бугорком развернемся до да обратно через сумрак? Да как же ты сможешь, ежели сейчас пообещаешь мне этого не делать? А я пообещаю? Поклянешься, Аессарон, поклянешься. «И клятву не нарушу!» На всякий случай переспросил Высший Темный. «Там такие слова будут, что не посмеешь. Ты повторяй за мной, повторяй. Я Аесарон, иной, темный, маг высшего ранга. Я Аесарон...» Казалось, глава дневного дозора способен получать удовольствие в любых обстоятельствах. Сейчас он просто-таки светился от счастья, играя в новую смешную нелепую игру с глупым светлым. Клятва, неподкрепленная изначальной тьмой, действительной не является. А изначальная тьма не возникнет черным шариком на ладони, взывающего к ней, если взывающий вне сумрака. Однако очень скоро его настроение испортилось, потому что слова, которые приходилось произносить вслед за Денисовым, перестали быть пустым обещанием. Клянусь, не пытаться проникнуть на территории двух сел, в вьюшки и светлого клина, без согласования с ночным дозором или светлым магом Денисовым. Клянусь, не воздействовать лично или через своих представителей на любого из жителей этих сел посредством магии любого уровня. Поскольку мне известно, что отныне подобное проникновение и любое воздействие будет расцениваться как непосредственная угроза жизни и благополучию жителей. Мне также известно, что при непосредственной угрозе жизни и благополучию людей на вверенной светлому магу Денисова территории против меня или моих представителей будет применен... Федор, ты офонарел! Ты великий договор вообще помнишь? А у нас с тобой сейчас другой договор, более узкий, личного характера, в силу создавшегося в районе чрезвычайного положения. Ты заканчивай фразу-то. «Будет применен артефакт «Светлый клин». «Вот спасибочки», — улыбнулся Федор Кузьмич, опуская пистолет и отступая на несколько шагов. Теперь он действительно при необходимости мог бы нырнуть в сумрак. «Ай, Сарон, я прекрасно понимаю, что для тебя наш уговор — ерунда на палочке. Ты потому так легко и поклялся, что считаешь клятву недействительной. Так вот, ты-то можешь считать как угодно, а мне твоих слов вполне достаточно». «Я тебя предупредил, и ты дал понять, что услышал. У меня теперь че руки развязаны». «Да не посмеешь ты!» — отмахнулся Айсарон. «А ты проверь!» — вновь легко предложил участковый. Проводив глазами удаляющиеся «Жигули», Фёдор Кузьмич посопел угрюмо, потаращился на Оракулу посреди дороги, яростно почесал укушенное комаром ухо и, наконец, сказал. «Я извиняюсь, граждане и гражданки. Может, где билеты на спектакль продавались, а я не в курсе был». Что ли, не нагляделись еще, товарищи зрители? Вроде всего секунду назад в лесу не было никого, а вот уже мелькнуло вдалеке за деревьями цыганское платье. Похоже, на охотника Кульманакова грибник сердито плюнул в сторону застрявшего поперек дороги грузовика, плавно скользнула под ногами тень высоко пролетевшей птицы. Здравствуй, сынок! Неожиданно сутулившись, бросил Дениса в себе за спину. Здравствуйте, папа. С Катюхой, все в порядке? Разумеется, Николай помолчал, потоптался на месте. А ведь не простит вас, Аисарон, козни строить станет. Много их таких было, коль которые прощать не желали. А Катерина с ребенком. И их то он больше не тронет. А вот на этот вопрос ох, ядрить твою редиску! Участковый едва успел отскочить в сторону, и яркой вспышкой света наметился, замерцал, расширяясь, и, наконец, в полный рост развернулся посреди дороги издалека провешенный портал. — Кто это? — подбираясь, негромко спросил у тестя Николай. — Что это за клоун? — Кавалерия, Коль, кавалерия.